Отныне в деревне должен установиться твердый земельный порядок и хозяйственная обеспеченность жизни трудящихся на земле, а самый закон будет исполняться при ближайшем участии сельских хозяев под высшим контролем правителя и главнокомандующего. Закон земельный направлен к общему благу государства и на нем будет строиться экономическая мощь России». Споры, неудовольствия, раздоры вокруг земельного вопроса должны смолкнуть. Каждый верный сын нашей многострадальной родины, не из-за страха, а по долгу совести обязан отдать свои силы и знания и поступиться своими личными интересами, всемерно помогая правителю и главнокомандующему в скорейшем и наилучшем осуществлении закона о земле. Следует заметить, что при спешности, с которой издавался земельный закон, и желательности изложить его в самой краткой форме, невозможно было ввести в него разрешение некоторых частных вопросов, какие должны были возникнуть при его применении. К числу таких вопросов относятся о размерах и порядке взимания аренды и скопщины за урожай 1920 года на мелких, подлежащих отчуждению участках, об усадебной оседлости и постройках, находящихся на подлежащих отчуждению землях и состоящих в пользовании арендаторов или живущих на этой земле хозяев, о применении закона к землям городским, годным для устройства курортов и так далее Вопросы эти были разрешены дополнительными приказами. Согласно приказу о земле, пахотные, сенокосные и выпасные угодья имений казенных и государственного земельного банка и все излишки частновладельческих имений, превосходящих установленные размеры владения, неприкосновенно сохраняемого за каждым хозяином, передаются крестьянам, трудящимся на земле хозяев. Размер участков, сохраняемых за собственниками, намечается для каждой волости местными земельными советами, но утверждается высшей правительственной властью. Приказ о земле, статья 2, пункты 8 и 3, статья 14, пункт 1. Очень существенное исключение делается для имений совхозов, в которых распоряжались и вели хозяйства, поставленные советскими властями управляющие или комиссары, а также для особо культурных или промышленных хозяйств, имеющих по признанию местного населения государственное или краевое значение, имениями этими временно распоряжается правительство, и они могут передаваться в заведование либо казенным управлением, либо местному волосному земству с обязательством сохранения в них правильного хозяйства и обзаведения. Однако и в этих имениях подлежат передаче трудящимся на земле хозяев в первую очередь арендный фонд, а затем и все те угодья, которые будут признаны излишними для сохранения представляемой имением хозяйственной единицы. Приказ о земле, статья 7. В имениях, которые советской властью обращены в коммуны, эти достижения революции немедленно уничтожаются, а их земли следуют общей участи частновладельческих имений и за выделом из них участков собственникам они поступают в распоряжение волосных земельных советов. Последние либо учреждают для них особое управление, либо устраивают в них трудящихся на земле хозяев. Приказ о земле, статья 6. За хозяевами и арендаторами, имеющими усадебную оседлость на обрабатываемых ими участках, подлежащих отчуждению, Укрепляется усадебная земля, которая вообще у всех владельцев считается неприкосновенной и не подлежащей отчуждению. Казенные леса сохраняются в распоряжении казны, а частновладельческие принимаются под наблюдение лесных правительственных управлений. Но местному населению обеспечивается право получать из частновладельческих лесов топливо и строительные материалы в мере действительной потребности в них принимать участие в разработке леса и увеличивать в необходимых случаях за счет лесных площадей сельскохозяйственное пользование. Приказ о земле. Статья пятая.